Отправившись на экскурсию в черкесский аул, Ардашевы слушали неспешный монолог Бельского об ушедших временах, когда в 1830 году на побережье высадился первый русский морской десант и изгнал из здешних мест черкесов. Позже Вильяминовская крепость, теперь город Туапсе, стала одной из 17 крепостей Черноморской береговой линии. Дорога в селение Карповка проходила по правому берегу реки Огой и начиналась за железным мостом. Так называемая Агойская щель представляла собой долину, сдавленную с боков горами. Но по мере течения реки она расширялась, превращаясь в живописное и уютное для проживания место. Сам аул состоял из одной улицы, каменной мечети и начального училища с единственным здесь русским человеком – учителем. Со слов Бельского, в прежние времена черкесы промышляли в этих местах не только разбоем на дорогах, грабя путников, но и своеобразным морским пиратством. Ночью они разжигали костер на скале Кадош, чтобы суда контрабандистов приняли его за свет маяка и, напоровшись на скалы, потерпели крушение. А утром черкесы собирали прибитое волнами к берегу чужое добро. В этих местах дно усеяно остатками разбитых филюк. Сей преступный промысел процветал вплоть до конца прошлого века, пока его не пресекла таможня и полиция. Со стороны могло показаться, что Ардашев внимательно слушал Бельского, который страдал от жары, то и дело вытирал платком пот с лица, но на самом деле присяжный поверенный был занят мыслями об исчезновении профессора Поссе и потому искренне обрадовался, когда, подъезжая к гостинице, увидел пристава Доброго. А адвокат расплатился с возницей Бельским, что-то сказал жене, и она вместе с проводником скрылась за входной дверью отеля. Клим Пантелеевич, не уделите пару минут, выговорил полицейский. С удовольствием, Профнилович, какие новости? Насчет отпечатков пальцев вы были правы. На конверте и записке популярные узоры принадлежат покойному метродотелю. Исходя из этого, можно сделать вывод, что он был связан с теми, кто вчера организовал на меня нападение. По всей видимости, убитый пытался их шантажировать. Возможно, даже ему заплатили какие-то деньги. Об этом свидетельствует выброшенный преступником портмоне покойного. Но ему захотелось еще и нажиться за мой счет, и он отправил письмо по почте в гостиницу, где и служил. Но зачем? Пристав пожал плечами. «Мог бы просто принести его и оставить на стойке». «Так меньше подозрений». «Но откуда Кузьма Сафронов или его сообщник могли знать, когда состоится ваша с ним встреча?» «От самого метра до отеля? Вы же сами сказали, что его пытали». Помнится, вы высказывали мнение, что какое-то известие или событие вынудило Митродотеля на определенные шаги, в результате которых он был и убит. У вас уже есть соображения на этот счет? Да. Это вечерний выход статьи в газете «Туапсинские отклики» об исчезновении профессора и моем приезде в Туапсе. Считаю, что убийца профессора использовал Митродотеля в темную. Его попросили лишь сообщить о моем прибытии в гостиницу, что он и сделал бесплатно, или за какие-то совсем небольшие деньги. А тут газетная статья. Панкратов сразу понял, кто может иметь отношение к бесследному исчезновению Посса. Видимо, этот человек не вызывал у него ни страха, ни опасений за свою жизнь, и он решил его шантажировать. Шантаж удался, деньги Метродотель получил, Но этого ему показалось мало. Он решил заработать еще 500 рублей и отправил письмо в Европу на мое имя. Попал, очевидно, в западню и под пытками рассказал о содержании письма. Затем его просто зарезали и выбросили на улицу. «Думаете, он переценил себя?» «Совершенно верно. А нет ли сведений насчет нападавшего?» Это Кузьма Сафронов. В прошлом отбывал на каторге восьмилетний срок за грабеж. Освободился пять лет тому назад. Мы считаем, что убийство метродотеля дело его рук. Резонно. А чем он занимался в последнее время? Где работал? В порту. Дорос до старшего артельщика. Заливал бетонные кубы на строительстве нового молла. Старший артельщик? Ардашев открыл жестяную коробочку с надписью «Георг Ландрин» и положил в рот красную конфетку. «Да, а что?» «Тогда надо бы наехать в порт». «Зачем?» «Хотелось бы взглянуть на его рабочие табели за апрель». «Кажется, я начинаю догадываться». «Вот и прекрасно», — проговорил Ардашев и махнул тростью проезжающему мимо свободному извозчику. Строительная контора общества Армавира-Туапсинской железной дороги, ведавшая строительством порта, помещалась в небольшом одноэтажном здании неподалеку от Южного Молла. Главный инженер, познакомившись с Сардашевым, не приминул указать на большую фотографию в рамке, висевшую над его столом. На ней была запечатлена палуба судна «Штандарт» с императором, нанесшим визит в порт Туапсе в прошлом году. «Позвольте узнать, а кто эти люди рядом с государем?» – осведомился адвокат. «Это члены делегации Певцов Петр Николаевич, основатель нашего общества, его брат Николай Николаевич». «Жаль, скоропостижно скончался через месяц!» «Его сводный брат, купцы, начальник округа и ваш слуга покорный!» «Интересно, интересно», — выговорил присяжный поверенный и отправил в рот желтую конфетку из коробочки Монпансье. Главный инженер провел Ардашева и Добраго в другой кабинет, а сам, сославшись на неотложные дела, удалился. Следующие две четверти часа адвокат и полицейский были вынуждены находиться в компании малоприятного человека, то и дело высказывавшего разного рода недовольства. «Господа, откровенно говоря, я не совсем понимаю, для чего должен присутствовать при ознакомлении вас с рабочими табелями. Я, если угодно, не какой-нибудь там письмоводитель или счетовод». «А товарищ главного инженера порта, у меня много дел, я должен присутствовать при строительстве мола, а не носить вам кипы бумаг!» Выговорил долговязый, похожий на потрепанную осину, человек в очках с оправой из черепашнего панциря. Его клиновидная бородка и тараканьи усы совсем не сочетались с мундиром железнодорожного инженера. «Товарищ заместитель». Примечание автора Ни Ардашев, ни Доброго никак не реагировали на стенание, и это обстоятельство вывело из себя хозяина кабинета. «Это возмутительно! Я все-таки надворный советник и попрошу меня уважать!» «Ага, нашел!» Воскликнул адвокат, указывая на отпечатанный типографским способом лист, заполненный красным карандашом. Вот, 23 апреля заливка Куба номер 42, восьмой блок, а 21 и 24 другие работы. Видите, профнилович? Да-да. Так вот, присяжный поверенный посмотрел на инженера господин мосин придется этот восьмой блок отрезать вытащить на берег и разбить на части но это невозможно каждый блок это ячейка куба их несколько десятков они связаны между собой это титанический труд и кто понесет затраты кто покроет обществу издержки это не мое дело павел петрович потом разберемся а пока велите начать работы ответил полицейский «Без письменного указания я и пальцем не пошевелю!» Неожиданно выкрикнул надворный советник и, испугавшись собственной смелости, опустил глаза в пол. Пристав оторвался от табеля и уставился на инженера, как учитель на провинившегося гимназиста. «Что? Вы отказываетесь выполнять указания полицейского начальства?» «Не по власти? Потворствуете преступникам!» «Господа, вы меня неправильно поняли», – дрожащим голосом проронил Мосин. «Хорошо. Мы попытаемся разделить его на части, применим газосварку, благо блок не в центре Куба, а с краю, с помощью водолазов зацепим, отбуксируем и вытащим на берег. Но как мы его разобьем? Это железобетон». «Придумайте что-нибудь, Павел Петрович, на то вы и инженер!» доброгу усмехнулся «И надворный советник!» «Соблаговолите приступить немедленно!» «Ладно, даст Бог, к вечеру управимся!» А вечером пошел дождь. Казалось, сама природа оплакивала профессора Поссе, найденного в середине железобетонного блока. Первичный осмотр трупа показал, что смертельный удар был нанесен чем-то тяжелым сзади по голове. Затем к ногам покойника привязали гирю и поставили вертикально в блок куба, который тут же залили бетоном и опустили на дно. У приехавшего на осмотр трупа судебного медика создалось впечатление, что профессор не сразу умер. Вполне вероятно, он пришел в себя, когда на него лился раствор и принял мученическую смерть. При наружном осмотре в нагрудном кармане пиджака были обнаружены очки враговой оправи, те самые, без которых ученый никуда не выходил. Они лежали в чехле коробки и потому совсем не пострадали. Ардашев внимательно их осмотрел и спросил Доброго: «А как найти в Туапсе окулиста?» «Проще простого». Напротив вашей гостиницы находится кабинет частнопрактикующего доктора Фонберга. А зачем он вам? Нужно подтвердить или опровергнуть одну догадку. Правда, для этого мне придется прихватить с собой очки профессора. Не возражаете? Пристав и судья переглянулись. В глазах обоих представителей власти читалось недоумение. Смею предположить, что ваша догадка связана с раскрытием данного убийства. «Назовете имя убийцы?» — предположил пристав. «Я вам покажу его». «То есть как? Разве он не отправился в столицу за выигрышем?» «Смогу ответить на этот вопрос только после беседы с врачом». «Тогда я поеду с вами». «Отлично». Соприкоснувшись с воздухом, труп стал быстро чернеть, и его увезли в морг.